Глава пятая Келевра За два часа до Я чувствовал себя просто великолепно Казалось бы, мысли о том, что я лишь копия, должны были смутить и сбить с толку Но ничего подобного не было Внутри ощущалось только непривычное ясное сознание и буддистское спокойствие Возможно, дело тут в отсутствии страха смерти или связи с бреном физическим телом, полным гормонов? Не может же точная копия быть лучше оригинала, так ведь? Хотя, если скопирована лишь матрица данных личности, а процессор, если это можно так назвать, работает быстрее, то и ход мыслей станет иным. Изучив игровой интерфейс, я убедился в том, что скопировалось все. Даже откаты использованных способностей так и не восстановились что было довольно обидно, между прочим. С экипировкой тоже было интересно. Надетые на мне шмотки сохранились, а инвентарь был полон запасенных эликсиров, но вот остальные вещи пропали. Но даже на том, что осталось, висел статус «невозможно передать». Интересно, остальные мертвые возрождались таким же образом? Оглядываясь вокруг, я сразу подмечал мелочи, на которые раньше не обратил бы никакого внимания, Как нетарг и пинки постоянно жмутся друг к другу, а антибиотик периодически достает планшет, чтобы проверить сообщение. Похоже, он переписывался с кем-то. И, судя по нетерпению, это явно была девушка. Я даже догадывался, кто именно. Уж слишком сильным был его интерес к некроманке, когда мы встретились в реале. Похоже, я действительно стал мыслить иначе, чем раньше. И сам это отлично осознавал. Более того, я наслаждался тем, насколько четко и быстро могу реагировать на происходящее вокруг. «Ты понимаешь, что являешься копией?» – осторожно спросил оригинала. я ж не идиот!» – фыркнул я уже на примере этого вопроса, понимая, насколько сильно отличается наше мышление. «По-моему, нам повезло, что теперь мы можем и поучаствовать в осаде, и спокойно отправиться на поиски меча». Затем я предложил себе попробовать забрать спина, чтобы прокачать ему недостающие уровни до формы дракона. Во время осады сделать это будет не так уж и сложно, если дать спину самому добивать противника в форме волка. А тому ж при повышении класса смена облика все равно обновится, и он сможет сразу превратиться в летающего маунта. Питомец явно нехотя, но все-таки перешел под мое командование, и я тут же ощутил его эмоции. Легкое недовольство, смятение, опаску. Послав в ответ спокойствие и уверенность, я смог укрепить свою связь с ним и убедиться в том, что спин будет послушно следовать всем моим приказам. Почему-то сейчас все казалось таким простым и решалось так легко. Более того, я будто со стороны видел все сделанные мною ранее ошибки и даже решил указать на парочку из них оригиналу. Вдруг пригодится в будущем. Он отреагировал спокойно и пообещал принять к сведению. И новой я от тебя и не ожидала. Красавчик, мышление ему дается не особо хорошо, но главное, он мыслит в верном направлении. В общем, мой совет на крайний случай: дождись отката шепота судьбы и попробуй спросить о мече. Сказал я себе напоследок. И вообще тщательно продумай вопросы, которые можно задать. Это же просто имбовая способность, которой ты до сих пор нормально не пользовался. И удачи там. Не то чтобы я считал, что оригинал сам до этого бы не додумался, просто когда вокруг происходит столько всего, и твой процессор еще старый, немного тормознутый модели, очень легко забыть о каких-то важных вещах. Поднявшись на стену следом за Артемом и остальными, я увидел тех, с кем нам предстояло сегодня сражаться до момента, пока не прибудет армия Империи. Не сказал бы, что игроков было много, особенно на фоне армии орков, ранее осаждавшей город. Но и дело тут было вовсе не в количестве. Игроки были куда более непредсказуемы в тактике, и каждый из них обладал самым разным набором способностей, поэтому бой нам предстоял очень тяжелый. К тому же их было значительно больше, чем нас. Одна надежда на то, что каждая смерть внутри города будет играть в нашу пользу, благодаря проклятию Бога мертвых. Кстати, а почему проклятие, а не благословение? если мы храм в его честь построили. Звучит как-то не очень приятно. Не так уж их и много, — заметил Натарк, будто прочитав мои мысли. Я думал, будет прям огромная армия. И тут по всей площади перед городом начали открываться многочисленные порталы. Просто большая часть высокоуровневых игроков прибывает только к началу штурма, чтобы не тратить время даром, — пояснил антибиотик. — Думаю, вскоре их будет раза в три больше, чем сейчас. — тогда у нас точно проблемы, — дернул ушами Гремлина. Порталы сверкали по всему пространству вокруг. А тем временем первая волна разномасно одетых игроков самых разных рас и классов добежала до защитного поля и начала яростно его атаковать. — Это рядовые игроки низших уровней, — прокомментировал антибиотик. — Отправили их на убой. Самые сильные пойдут последними. К счастью, купол поглощал большую часть атак, поэтому для его уничтожения требовались осадные орудия, наносящие каждым попаданием огромное количество урона. Но пусть 99% урона и поглощались куполом, игроков было слишком много, и прочность нашей защиты быстро поползла вниз. Со стен в противников тут же полетели заклинания и стрелы. Но дух охоты неплохо подготовился и часть игроков занималась исключительно установкой щитов. «Марк, ты бы не мельтешил на стене», — напомнил я стоящему рядом иллюзионисту. «А то подставишь сестру». Марк, Нетарк, Пинки, Антибиотик и даже сам Артем, хоть и был эмиссаром богомертвых, смотрели на меня с недоверием, как на какого-то монстра. «Да уже не важно», — нехотя ответил иллюзионист. Сестра вышла из клана, как и многие другие, не пожелавшие портить свою репутацию. Остались только самые шибанутые. Сколько же их было изначально, если вся эта толпа — лишь часть клана? «Какой у нас в целом план?» — уточнил я. «Для нас главное — просто продержаться один час», — повторил очевидный факт антибиотик. «Захватить келевру они не могут, поскольку относятся к нашей же фракции». А город принадлежит империи. Закайрил грозил Фальку, что способен уничтожить зону возрождения. Вот ее и надо защищать в первую очередь. К тому же без нее все наши погибшие игроки станут появляться черт знает где. Раздался яростный рев, и над куполом взвился красный дракон. Закайрил явно решил не тратить время зря, и сразу использовал свое самое сильное оружие для атаки на защитный купол. Единственное, что не позволяло игрокам попасть внутрь и устроить тут настоящий хаос. И стоило дракону нанести несколько ударов огнем, как по защитному куполу пошли многочисленные трещины. К нему тут же присоединились еще несколько летающих маунтов. Гарифоны и какая-то яркая птица. С башен по ним начали стрелять, успевшие восстановиться после прошлой осады баллисты. А со стены все игроки, имеющие дальние атаки, Но монстры с легкостью уходили от большинства стрел и заклинаний. Все-таки с ПВО в Арктане были определенные проблемы. «Фрам с нашими ассасинами, умеющими устанавливать ловушки, заминировали всю площадь. Они активируются сразу, как только рухнет купол», — быстро продолжил говорить антибиотик. «Только ты, поскольку не в нашей группе, не можешь видеть мины, поэтому туда не суйся». «В остальном лучше всего для нас будет растянуть поле битвы на весь город и действовать небольшими группами». Он указал на нескольких незнакомых мне игроков из неназываемых с уровнями под 130 -е. «Мы же с командой возьмем на себя самых высокоуровневых противников». «Мины я вижу», — сказал я, посмотрев во двор со стены с помощью магнита чувствительности. «Закарил для нас является главной опасностью». Ведь вряд ли он доверит артефакт, уничтожающий зону возрождения, кому-то другому. Поэтому я разберусь с ним сам. Хотя по факту я был уверен, что Корну и остальным проклятым уничтожение зоны возрождения ничем не грозит, а обычных жителей мы уже эвакуировали в метро. Поэтому вся опасность ее уничтожения — это неудобство для игроков, которые начнут возрождаться после смерти вне территории города. Неприятно, но не критично. Вот только Закарил то этого не знала, а знание его главной цели позволяло точно знать, куда он направится сразу после уничтожения купола. Значит, я мог придумать план, как с ним разобраться за максимально короткое время. «Один?» — скептически посмотрев на меня, переспросил антибиотик. «С командой!» — поправился я. Купол уже был на последнем издыхании. Поэтому я просто схватил Натарка и Марка и потащил за собой. Спин тоже послушно последовал за нами. «Идем, у меня есть план!» — соврал я. Марка мне был нужен прежде всего для того, чтобы крутиться где-то рядом и поддерживать иллюзию. Увы, она действовала только до тех пор, пока я был в зоне его видимости. Нетарк же был полезен своими максимально необычными способностями, которые могут стать неожиданностью даже для Закариала. «Куда мы?» — на бегу спросил Марк. — Кладбище. — А, ну да, ты ж мертвец, — хмыкнул элезионист. — Все логично. Но, может, все не так плохо, и мы еще посопротивляемся? План сформировался в голове еще до того, как ему спустили со стены. Первым делом я забежал на минное поле и принялся на ходу вытягивать мины из земли к себе в руку, напитывать электрическим зарядом и затем убирать в инвентарь. Мне нужно было как можно больше урона, чтобы разобраться и с драконом, и с закарилом, одним махом. К счастью, мой инвентарь был практически пуст, и мин я мог туда уместить очень много. Более того, с помощью власти над механизмами я переактивировал часть оставшихся мин, чтобы они теперь считались моими. — Если что, использовать кровавую деноминацию я не смогу, у меня столько денег нет, — предупредил Натарк. «Нам это и не нужно», — ответил я, продолжая на ходу собирать одни мины и активировать другие. «Я хочу, чтобы ты использовал проклятие ипотеки, когда я перемещусь на спину дракона». «Но это АУЕ-способность, тебя тоже зацепит!» Я выразительно посмотрел на Гремлина. «А, ну да, ты же мертв. кивнул он. «Вот только боль я тоже чувствую, но об этом Гремлину знать не обязательно. Но я выдержу, уже привычный». А вот за в прошлую нашу стычку на боли реагировал гораздо сильнее, чем я. Похоже, он не так часто дрался с противниками, которые могли оказать ему серьезное сопротивление, и недостаточно прокачал устойчивость к боли. А значит, сильная боль его может вывести из строя на какое-то время. Набрав достаточное количество мин, я использовал способности механика, чтобы скрепить их между собой. Теперь достаточно будет одного сильного удара электричеством, чтобы все они разом взорвались. Купол лопнул, и на стенах началась абсолютно хаотичная бойня. Мы же втроем, а точнее вчетвером вместе со спином, забрались на одно из зданий рядом с кладбищем, где Марк прикрыл нас иллюзией, и принялись ждать. К счастью, Закарил на драконе появился практически сразу, явно решив не затягивать с выполнением своей угрозы уничтожить зону возрождения. «Ждите здесь», — скомандовал я, беря на руки спина. Волк слегка опешил от неожиданности и нахухлился, явно проявляя недовольство, но вырываться не стал. «Натарк, как я окажусь на спине дракона, сразу бей проклятием ипотеки!» Рассчитав расстояние, я применил универсальное отталкивание, чтобы оказаться на достаточно близком расстоянии для сдвига, и оказался сразу рядом за Закариалом. Как я узнал, что сдвиг подействует и на спина, просто сделал предположение, к счастью, удачное. «Ты!» — искренне удивился Закарил, уставивший сначала на меня, а потом на волка, удобно устроившегося у меня на руках. «Ты же должен искать меч!» И тут же я ощутил вспышку боли, словно по всей коже прошли наждачкой, а Закарил закричал и рухнул на колени. Как я и думал, к боли он не привык. Достав из инвентаря всю накопленную взрывчатку, я сунул спина в нее носом и скомандовал использовать молниеносный удар. И тут же принял электрическую форму и совершил сдвиг прочь от взрыва. К счастью, как я и предполагал, спин в форме электричества был прижат ко мне, и сдвиг подхватил его. Появившись в стороне от взрыва и падающего на землю дракона, я пару раз оттолкнулся от воздуха и вновь оказался на крыше с нетарком и маркома. Взрыв заряженных электричеством мин оказался достаточно мощным, чтобы убить и дракона, и мага, а главное, основной опыт за них отправился в спину, поскольку именно он активировал мины. Питомец разом получил четыре уровня, что меня немного расстроило. Я рассчитывал на пять. — И все? — как-то даже обиженно воскликнул Гремлина. — В прошлый раз его из баллист полдня расстреливали! — Это всего лишь дракона. — хмыкнул я, продолжая держать волка на руках. «Ага, и он теперь на нашей стороне», — ухмыльнувший сказал Марк, указав мне за спину. А там уже расправлял слегка обглоданные пламенем крылья зомби-дракон с зомби закарилом на спине. И они тут же взмыли над городом и бросились атаковать гарифонов и других летающих маунтов духа охоты. «Отлично», — выдохнул я. «А теперь следуйте за мной». «Мне нужно набить еще несколько уровней питомцу, до того, как я исчезну». Бой уже переместился со стены во двор, и оттуда раздались первые взрывы оставшихся мин, и ко мне хлынул опыт. Не так много, но лучше, чем ничего. К тому же небольшая часть этого опыта доставалась и спину. «С другими игроками действуем так же», — предупредил я, Тарко. Накидываю проклятие ипотеки туда, куда я перемещусь». А дальше будем действовать мы со спином. И я начал прыгать между зданиями, отлавливая отдельных игроков. Перемещаясь двигом вплотную к ним, я ловил их плазменной цепью, затем бил молнии, а спин старательно добивал. Как антибиотик и говорил, первой волной в город хлынули рядовые игроки, и убивать их с моим уровнем было несложно. В принципе, необходимость в иллюзии Марка уже отпала, поскольку я сделал главное. Показался перед закариолом который просто не успел присмотреться и разрушить иллюзию Марка. Теперь он считает, что я все еще в городе, и после возрождения вновь вернется сюда. Да и игроков вокруг становилось все больше и больше. Вскоре битва стала настолько хаотичной, что Натарк при всем желании не смог бы мне помочь. Зато у меня возникла другая интересная идея. Марк прятался все там же на крыше, атакуя противников с высоты и вновь прячусь в иллюзии. Переместившись к нему, я предложил накинуть иллюзию на мертвого дракона из Закариола. И спустя пару мгновений над городом летел восстановленный дракон с магом. — Это ловушка! Отступаем! — кричал Закариол, над которым светился подчищенный иллюзия от слова «мертвый ник». Конечно, высокоуровневых игроков такой иллюзии не обмануть, но определенный переполоха в рядах нападающих это точно вызовет. «Ты гений!» — радостно ухмыльнулся Марк. «И как я сам до этого не додумался?» Уже спустя двадцать минут поднятых проклятий мертвецов в городе стало больше, чем игроков, и они начали уничтожать членов духа охоты одного за другим. Я понял, что такими темпами не успею добить нужное количество опыта для спина, и был вынужден ускориться. Вновь подхватив волка на руки, я перемещался по полю битвы Подгадывая моменты, когда у противников почти заканчивалось здоровье, совершал к ним вплотную сдвиг и буквально совал в лицо волка, который с радостью кусал все, до чего дотягивался. До набора с 90 девяностого уровня оставалось совсем недолго, и предоставленный мне час жизни уже подходил к концу. Цепелина империи!» Раздался чей-то крик, и действительно вдалеке появились... Два огромных летательных аппарата с подмогой. В какой-то момент я увидел недалеко от себя антибиотика в компании с Артамоном Грозным и Мертвым, а также Мертвым Закариелом, Мертвым Александрием и еще каким-то призванным высокоуровневым мертвым игроком. Они занимались охотой на самых сильных из противников, причем делали это вполне успешно. Заметив меня с волком на руках, Артем показал большой палец и продолжил размахивать топором. Я же поймал очередного игрока плазменной цепью и скомандовал спину фас. А после убийства передо мной выскочило системное сообщение. Ваш питомец достиг 90 уровня и может получить четвертую форму летающего маунта. На выбор предлагаются форма громовой ястреб. Сильные атакующие навыки, быстрая скорость, но слабая маневренность. Форма небесных змей. Отличная маневренность, возможность пожирать существ и временно перенимать их способности. Форма – облачный дракон. Невысокая скорость полета, устойчивость к магическим атакам и сильная физическая защита. Что ж, выбор был очевиден – облачный дракон. Как показал пример Закариала и его дракона, чем больше защита летающего маунта, тем лучше. Я уже приготовился к тому, что должен исчезнуть и перенести воспоминания в оригинал, но вдруг мир вокруг меня поплыл, и я оказался в пустоте, продолжая ощущать себя отдельной личностью. «Нам нужно поговорить», — раздался приятный женский голос.